Глава одиннадцатая. Эпиграф. Лучшее, что мы способны сделать, это жить по своей наивысшей правде настолько гармонично, насколько мы можем, и позволить принципу совпадений действовать на этой основе. Семь месяцев Пав пролежал в ангаре с покорёженными крыльями и распорками, с помятым хвостом и корпусом. Застывшая картинка крушения. Порой я захаживаю в ангар, чтобы повидать ее, но вижу только тело. Как совсем еще недавно люди видели мое. Как будто какое-то чудовище с немыслимыми пятнадцатиметровыми ладонями поймало ее, словно муху, смяло и швырнуло озимь. Когда же она замерла, разбросав огни по траве, зверь утратил к ней интерес и побрел себе прочь. Но она невредима. Ее дух. Она спит. и ей снятся полеты. Пав сделала все, что смогла успеть за две секунды и спасла мне жизнь. Теперь мой черед спасти ее. Приехал Джим Ретти, человек, который построил и отремонтировал множество самолетов-амфибий. Совпадение. У него нет никаких особых дел на северо-западе. Он работает в нескольких тысячах миль к юго-востоку отсюда, во Флориде. Я очень обрадовался, что он тут. но радужных надежд не испытывал. Скорее всего, он скажет, что случай слишком сложный, очень многое сломано. Проще и дешевле купить новый самолет. Он не проронил ни слова, осматривая ее тело в ангаре. Увидел пробоины в корпусе, расколотый нос, смятый хвост, разбитый мотор и пропеллер, сплющенный радиатор, искореженные распорки и целый град разрозненных обломков. Я заглянул в кабину. Через треснувший плексиглаз видны поломанные приборы, панель погнулась, стрелки индикаторов застыли, где попало. Алюминиевые трубки рамы искорёжены, одна толстая металлическая стойка разломалась надвое и вонзилась в пол в дюйме от того места, где была моя нога. Обшивка одного крыла и хвоста смята, словно неудавшаяся страница в писательской мусорной корзине. «Фонарь в дюйме над моей головой разбит вдребезги. Почему я не погиб?» Наконец, тишину ангара нарушил голос Джима. Его слова потрясли меня. «Случалось мне иметь дело и с худшими случаями». Я просто онемел. Он восстанавливал самолеты в худшем состоянии? Он ласково положил руку на разбитый корпус. «Я могу починить ее для вас, если хотите». Погрузите все в крытый грузовик, включая, конечно же, поломанные крылья и хвост, и отправляйте в мою мастерскую. Ваша ПАВ не так плоха, как вам кажется. Через несколько месяцев будет летать, как новенькая. Это первый день после крушения, когда я рад за ПАВ. К тому времени, когда я сдам экзамены и восстановлю свою летную лицензию, к тому моменту, когда я приеду во Флориду, она будет готова летать самостоятельно. Так просто. Оказалось, что ее дорога не закончилась. В ангаре вдруг появляется Джим Ретти и говорит «Я могу починить ее». И за считанные секунды, так же быстро, как произошло само крушение, с моего сердца упал тяжкий груз. Мы, спав, будем летать, в точности так, как мы и обещали друг другу. Глава 12. Эпиграф. Если этот мир вымысел, то стоит нам обнаружить этот факт, как мы открываем в себе власть над зримыми образами. Что происходит, Дон? Мои последние секунды крушения – это было безупречное приземление. Но теперь я знаю, что случилось. Мои воспоминания. Они были вымышлены. Все жизни вымысел, Ричард. И ты вымысел? Он рассмеялся. Тот «я», которого видишь ты, тот «ты», которого вижу я, мы все вымышленные. Я не совсем в этом уверен. «Позволь рассказать тебе маленькую историю», — сказал он. «Однажды, еще до того, как родилась мысль о времени, во всей Вселенной была одна единственная сила — любовь. Она была, есть и всегда будет единственной реальностью, единственным законом всей жизни». Она не меняется, она никого не слушает. Ты можешь называть ее богом или демоном, можешь считать, что ее нет, можешь думать, что она жестока или нежна. Она не слышит, ей безразлично. Она — все, точка, абзац. Когда мы обрели свое кажущееся бытие, когда мы обрели миры форм и фантазий, обрели нашу вселенную переменчивых образов и звездной пыли — Любовь не приняла во всем этом участие. Она не делала ничего. Любовь — это единственное, что есть. Она за пределами пространства, за пределами времени, везде и повсюду. Он замолчал. Я вслушался в тишину. «И?» — спросил я. «Что она сделала?» «Ничего. Продолжай свой рассказ. Я хочу услышать, что произошло». Уже услышал, рассказ окончен. И как насчет нас? Ничего. Мы вымысел. Разве реальность как-то связана со с нами? Что мы можем сделать, чтобы стать реальными? Ничего, мы и так реальны. Глубочайший источник жизни внутри нас любовь. Ничего другого не существует. Отражая реальность любви, мы не можем умереть. Мы не живем здесь, в мире пространства-времени. Ничто здесь не живет. Ничто вообще не живет, кроме любви. «А в чем цель жизни здесь?» – спросил я. «Где?» «В пространстве-времени. На это должна быть какая-то причина». «Нет. Реальность не разговаривает с верованиями и не слушает их. Реальность не принимает форм, поскольку формы ограничены, а реальность есть все». без границ. И нет никакого значения добрымы или злы, спросил я. Нет. Что добро для одного, то зло для другого. Слова ничего не значат для всего. Оно неразрушимо, оно вечно. Оно чистая любовь. А мы ничто с точки зрения всего. Вся наша жизнь, ответил Дон. Есть проявление бытия, проявление любви. Важно не то, что мы делаем, но сама любовь. Тебе не под силу это понять, пока ты живешь в мире пространства-времени, на земле, где есть вера в увечье и смерть. Ты говоришь, что я могу в любой момент умереть. Он рассмеялся. Любовь не может умереть, и ты это знаешь. Раздражение, ненависть — «Желание, чтобы дела обстояли не так, как обстоят, все это уходит в тот самый миг, когда ты отпускаешь кажущийся мир. Уходит. А то, что реально, то, что не рассеивается, остается твоим навсегда. «Как только ты поймешь, что ты бессмертен, — продолжал он, — начни провозглашать силу любви даже тогда, когда она невидима, и ты выйдешь далеко за пределы иллюзии пространства-времени». На протяжении всей истории единственная сила, которую мы никогда не теряем, это наша сила освобождаться от пространства-времени, радость смерти, которая отнюдь не является злом, ибо она ко всем приходит с любовью. Так кто же тогда ты? Ты всего лишь образ? Или друг, представляющий собой мыслеформу, которая является мне в те минуты, когда я готов умереть? «Мы все происходим из верований в собственную смертность», — ответил он. «Таков и я». «А как ты выглядишь, когда не облачаешься в свою мыслеформу для меня?» «Никак не выгляжу. Формы не существует. Возможно, маленькая искорка света, возможно, нет». «Когда-нибудь то же самое будет и со мной? Я, твой друг, не имею формы?» «Когда-нибудь...» А может, уже сейчас? Глава 13. Эпиграф. «Я не молю сущее признать меня. Я обращаюсь с молитвой к себе, чтобы признать сущее совершенную любовь, далеко превосходящую все мои глупые верования». После 11 месяцев веры в силу любви я понял, что риск потерпеть неудачу остался позади. Я уже могу ходить, бегать, чувствую себя легким и здоровым и нисколько не хочу быть таким, как прежде. Мои помощники, те славные души, которые помогали мне каждый день, отправились к другим пациентам, и история моего успеха стала частью истории их успехов. Я готовлю себе нехитрую еду, самостоятельно выполняя упражнения, забочусь о своих Шелте. Оглядываясь назад, а я это делаю каждый день, я задаю себе вопросы. Я понимаю, что нет такого явления, как смерть, полное прекращение сознания. Я понимаю, что мы можем переключиться с одного состояния сознания на другое, очень простой и легкий переход, такой, как пробуждение от сна. Но для чего мне был нужен тот опыт в комнате-дирижабле, где мне никто не сказал ни слова? Другие, оказавшись на пороге смерти, получают словесные послания от людей, оставшихся здесь. Тем не менее, кто-то же повесил табличку. «Не выпади через дверь». Честно говоря, мне этот знак не был нужен. Я бы предпочел иметь проводника, который бы мне объяснил то, что я увидел. Он сказал бы мне... «Добро пожаловать в сон о посмертной жизни. Я твой проводник в этом путешествии. Мы бы с удовольствием предоставили тебе аэроплан, но из-за того, что это твое путешествие было столь внезапным, я воплотил такую идею летательного аппарата, какую смог. Надеюсь, что тебе здесь комфортно. Ты получишь три шанса остаться здесь, либо вернуться на Землю». Тут его кто-то поправил. «Или вернуться на Землю», Как ты ее знаешь. Пожалуйста, выскажи свои три ответа ясно и четко. Какую-то часть своего путешествия ты не вспомнишь, поскольку она представляет варианты выбора, отличающиеся от того жизненного курса, который для тебя намечен. Мы надеемся, тебе понравится твое путешествие, и надеемся также, что ты никому о нем не расскажешь. Твое путешествие предназначено исключительно для тебя, а не для других. Сны остались позади. Теперь нужно переходить к моим решениям в качестве смертного. Оправившись после крушения, я поехал в гости к своему другу Дэну Никинсу. Он предоставил мне гостевую комнату в своем доме во Флориде, где он живет со своей женой Анной. Я не часто принимаю подобного рода приглашения, прямо скажем, редко. Однако двумя годами ранее мы вместе с ним пережили так много приключений. и преодолели так много препятствий, перегоняя наши маленькие амфибии от побережья к побережью. Хуже всего были акулы в Мексиканском заливе и пески долины смерти. Ну да ладно, это совсем другая история. Суть в том, что мы друзья. А теперь нас ждет новая задачка – выяснить, умею ли я еще летать. Дэн и Джен, так зовут его аэроплан. Близнец моего. Насколько же они важны для нас, спав. После крушения Ден пролетел по тому же злополучному маршруту, что и я. Он сделал это почти сразу же после того, как были восстановлены разорванные провода. «Ты никак не мог их увидеть», — сказал он. «Тебе в глаза светило солнце, а провода становятся заметны только в самый последний момент. Единственный твой шанс состоял в том, чтобы зайти на посадку с противоположной стороны», так, чтобы ветер дул с хвоста. — Без разницы, — сказал я. — Все равно ответственность на мне. За штурвалом был я. — Знаю. Но провода ты увидеть не мог. Дэн заметил, как бы между прочим, что у Джен есть запасная пара крыльев и комплект хвостового оперения. Возможно, Пав согласится принять все это. Она может это взять, если пожелает. — Удивительно, — подумал я. Это как раз то, что нужно. Ведь правое крыло Пав уничтожено практически полностью, хвост смят в гармошку в результате удара. И ведь эти два аэроплана пролетели вместе через всю страну, многие и многие мили, над реками, озерами, пустынями. Сейчас Пав попала в беду. А ее сестра Джен предлагает спасительную помощь. Поскольку Пав пребывает без сознания, этот дар от ее имени – Принял я. На утро я забрался в кабину Джен. Дэн сел в кресло второго пилота. И вот, после десяти месяцев на земле, я запустил мотор аэроплана, вырулил к пандусу и спустился на озеро. Оказавшись в воде, поднял шасси, и мы медленно поплыли вперед, прогревая мотор. Шасси подняты, вспомогательный насос включен, закрылки опущены три мира установлены. Несколько секунд прогазовки, и вот Джен уже готова к полету, как и я. «Все в порядке, Дэн». «Самолет твой», — ответил он. «В любое время». Полный газ, и в считанные секунды Джен поднялась над озерной гладью, оставив позади себя шлейф водяных брызг, словно снег с солнца. «Мы летим». «Десять месяцев на земле». Растерявший воспоминания ум, еще недавно беспокоился о том, смогу ли я ходить, смогу ли я снова летать. И вот теперь, когда земля стремительно уходит вниз, вместе с ней остаются позади и тревоги. Несмотря на мое волнение, полет и теперь остается для меня родным домом. Все как прежде. Не могу сказать, что управление самолетом — сложное ремесло, Или что летчикам доставляют удовольствие сами по себе трудности и испытания, что сулит полет. Да, признаю, что летчикам нравятся небесные задачки: полет по приборам, воздушная акробатика, планеризм, овладение гидросамолетом, полет на многомоторном самолете, на грузовом воздушном судне, трансконтинентальный перелет, управление пассажирским лайнером, пилотирование в группе, воздушные гонки. испытания самодельных машин, эксплуатация антикварных аппаратов, сверхлегкие аэропланы, военные самолеты. Но над всем этим стоит ощущение, что мы едины в своем искусстве. Мы прикасаемся к красоте полета. Вопреки всем моим опасениям, полет остался для меня естественным состоянием, так же, как это было всегда. Несколько приземлений и взлетов на травяных полосах Полное владение ситуацией. Если мое ощущение полета в чем-то и изменилось, то лишь в одном. Мне стало проще летать, чем несколько месяцев назад. Через несколько недель я сдал экзамен, час собеседования и час летной практики. Я восстановил свою официальную лицензию. Теперь я снова имею полное право летать сам. Почему я думал, что это может быть сложно? Разве в мире, который мы любим, Бывает сложно.